Глава шестая. Здравствуйте, громко поздоровалась я, как только перестала осматриваться и поняла, что встречать меня и вводить в курс дела никто в целом не собирается. Список на столе. Буркнула крайняя девушка, сидящая ко мне ближе всех, при этом даже к головы не подняла. Простите, удивилась я. Что за приветствие такое? «Может, меня с кем-то перепутали?» «Не прощу», — категорично отказалась девушка, подняв, наконец, голову от бумаг и уставившись на меня с вселенской мукой во взоре. Выглядела она, к слову, очень неплохо. Красивая, ржеволосая, фигуристая. Скучный офисный костюм с трудом сдерживал напор внушительного бюста. «Чего тебе не ясно? Шефа нет». — Список поручений он тебе на столе в кабинете оставил. Ты же его девочка для битья новая? — Нет, я ассистентка. Временная. Во — Во-во, а я о чём? Иди давай, не отвлекай. И так в план не укладываюсь. Клиенты все мозги выяли. Тут она почему-то вдруг глянула на мою голову и мечтательно облизнула пухлые красные губы. — Да, мозгов бы свеженьких. Мне стало не по себе, но отставать я не собиралась. А к кому мне с вопросами обращаться? По офису прошла волна злорадных смешков. Точно не ко мне, категорично постановила девица. Остальные тоже дружно отвернулись, снова сделав вид, что страшно заняты, хотя до этого явно прислушивались к разговору. Сама разбирайся. Глядишь, пока шеф на тебе отыгрывается, нам хоть передышку даст.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 Что интересно, никто вообще не удивился. Ты чего это? осторожно уточнила я, сделав шаг назад. Может, девица от переутомления спятила? Отвали, процадила она сквозь зубы, падая на стул. Шеф не любит, когда над ним злословит за спиной. Сверкнув странными жёлтыми глазами, ейтненько пояснил мне парень с модельной внешностью за соседним столом. Это ещё ничего. Меня вот вчера за неосторожное высказывание об стол со всего размахул бом приложила. Так что Зальде повезло. Повезло, прошептала рыжеволосая Зальда, глянув на коллегу с ненавистью. В прошлый раз целый мюзикл пришлось в лицах изображать, ещё и приплясывать. Лучше б об сто разок долбанул. Остальные захихикали. Да уж, похоже, корпоративный дух тут на нуле. Каждый сам за себя. Ну ладно, мне не привыкать. На моей человеческой работе, теперь уже, как видно, бывшей, тоже не коллектив, а гадюшник. И начальник с болезненным самомнением. Так что справлюсь. Я решительно двинулась к кабинету с заляпанными стеклянными стенами. Судя по всему, это и есть то самое место, где обычно заседает вампирюга. Внутри логова шефа выглядело так, будто там что-то взорвалось. Стены, пол, потолок всё было покрыто сгустками чёрной слизи. Сгустки зловеще шевелились и время от времени еле слышно шипели. Жуть какая. Осторожно переступая через них, я добралась до стола. Столешница Это единственное, что каким-то чудом не пострадало от слизи. Правда, на ней царил такой беспорядок, что в целом она неплохо вписывалась в картину общего хаоса. Список дел был небрежно прижат к кружке с разводами от кофе. Вампир пьёт кофе? Сверху резким размашистым почерком было выведено: "Новый ассистентке". А ниже шёл перечень дел. Только от первого пункта У меня уже возникло отчетливое желание выщипать в вампирюге все волоски в носу дамским пинцетом. Приберись тут после допроса, и чтобы все блестело. Кстати, слизь сжется. Ну а далее мне предлагалось самой обустроить себе рабочее место ближе к выходу из кабинета, чтобы было легче бегать с поручениями, отнести папки со стола в архив, опросить посетителей... Каких, блин, посетителей... У кого какая жалоба? Составить подробный список задержанных за последние сутки, заполнить на каждого анкету по форме и запросить в архиве имеющуюся на них информацию. И никаких подробностей. Как убирать эту слизь? Где брать стол и стул для обустройства рабочего места? В каком месте можно найти архив посетителей и задержанных? А ещё анкета какая-то нужна. Ладно. Попробуем всё-таки потрести ещё сотрудников, может, скажут что-то полезное. Помимо всего этого, имелось ещё распоряжение заказать обед с пометкой: "Не понравится съем тебя". Ну, и в конце была приписка. Должен прийти важный гость. Если явится до моего возвращения, постарайся выжить. Кратко, чётко, лаконично. И ни шиша не понятно. Что за гость такой жуткий? Как-то вот совсем не хочется с ним встречаться. Да и насчёт обеда есть вопросики. Шеф-то ведь вампир. Мне что, на улице кого-то предлагается поймать и доставить сюда тёпленьким? Я с чувством выругалась, чтобы хоть как-то выплеснуть эмоции. Безоадресно, просто на ситуацию. Шефа не упоминала, а то ещё тоже громко пить на весь офис придётся или головой о стены биться. Слизь вокруг одобрительно зашипела и пододвинулась поближе. Мне даже почудилось, что сгустки чуть увеличились в размерах, и их чернота стала особенно насыщенной. Интересно. Что-то в этом показалось мне заслуживающим внимания. Чтобы проверить свою теорию, я выругалась ещё раз. Сгустки воодушевлённо зашипели, качнулись ко мне и ещё чутог подросли. Да, совершенно точно. Им явно очень нравится ругать. Может, если я буду ругаться и пялиться к двери, то смогу выманить их из кабинета. Хотя реагируют только те слизни, которые вокруг меня. Долго трудиться придётся. Да и всё равно потом с ними как-то разделаться надо. Я выглянула из кабинета и на всякий случай уточнила у работников: "А как слизь убрать?" «Руками попробуй», — хихикнул желтоглазый парень. «В кучку собери. Может, гнилостный демон снова оживёт и сам обратно в канализацию уползёт». Остальные демонстративно меня проигнорировали, косясь со злорадным интересом. Похоже, предвкушали представление. Хорошо, что вампирюга в записке предупредил, что слизь жжётся, хотя к ней и без того руками прикасаться совершенно не хотелось. Гнилостный демон? Притворилась испуганной я и нарочно ещё передёрнулась, чтобы доставить зрителям максимальное удовольствие и вызвать желание добавить сочных подробностей. Мне нужна была информация. Судя по раздавшимся смешкам, уловка сработала. Моя реакция явно позабавила публику. Парень тоже заглотил наживку вместе с крючком и добавил: "А что? Не слышал о таких?" «Мерзкие, чёрные, прожорливые паразиты, на редкость злобные. Может, один и в твоей канализации живёт. Вот, например, конфликты у твоих соседей бывают?» «Бывают. Я сглотнула, но тут же добавила, чтобы не выглядеть совсем уж дурочкой, а то это будет подозрительно. «Ну так они у всех бывают? И что?» «А кошмары тебе снятся. Бывает, что темнота кажется особенно насыщенной и живой. Нагнетал желтоглазой. Пришлось кивнуть и поёжиться. «Это всё первые признаки появления гнилостного демона. Он любит гадкие эмоции и питается ими, пока его жертвы окончательно не сойдут с ума». «М-м-м, понятно», — призадумалась я, перестав изображать из себя легковерную дурынду. «Спасибо за информацию. Ты очень помог. Теперь у меня появилась пара идей». Что? Сбился с волны парень. Спасибо за информацию? Ты что? Так ты нарочно? Кажется, кое-кто сейчас почувствовал себя дураком. Я обворожительно ему улыбнулась и вернулась в кабинет. Теперь смешки за спиной определённо были адресованы не мне. Что ж, Очевидно, эти останки демона воодушевляются от ругани и гадких словечек. А что будет, если всё сделать наоборот? Проведём эксперимент. Молодцы вы какие, с чувством сказала я, с густком. Они слегка от меня попятелись. Красавчики. Весь кабинет затянули, а с таким далеко не каждый справится. Восхитительно, потрясающе, великолепно. сгустки дрогнули и начали отползать быстрее. Ближайшие ко мне утратили насыщенность и съежились, уменьшившись чуть ли не вдвое. Ага, не нравится. А я, чтобы вы знали, настоящий мастер похвал и магистр комплиментов. В общем, следующие минут 10 я активно нахваливала сгустки, мужественно шагая по кабинету и направляя лучи добра в самые загаженные уголки. Когда у меня кончились комплименты, я рассказала пару добрых и трогательных историй из своей жизни и даже спела мою любимую детскую песенку об улыбке, от которой всем становится светлее. В какой-то момент, с выражением "распевай песню", я глянула через открытую дверь наружу и увидела дикие глаза коллег. Они даже рты приоткрыли. То ли обалдели от моих методов, то ли решили, что я спятила. Но это работало, и работало так неожиданно хорошо, что аж не верилось. Самое это интересное, что чем больше я сама воодушевлялась, тем сильнее воздействовали на сгустки мои слова. Чёрные слизни пятились, выцветали, уменьшались на глазах и наконец исчезали. Всё быстрее и быстрее. Когда в обозримом пространстве не осталось сгустков, я на всякий случай ещё разок обошла все углы. Закрепляя успех, мотивирующей речью на тему взаимопомощи и командного духа. Вдруг эти снаружи тоже проникнутся. Даже в шкафы и за шкафы заглянула, вдруг притаился где-то фрагмент слизни. Убедившись, что единственным островком хаоса остался заваленный бумагами стол шефа, я с удовлетворением заключила: идеально. Похоже, я нашла своё призвание. Можно брать халтуру. У вас завёлся гнилостный демон? Специалист уже тут. Так что сейчас все вместе, кричим добрые слова в канализацию на счёт 3. Кто-то из коллект снаружи закашлялся и пролил из ноздрей чай. Остальные зависли с придурковатыми лицами, как видно, такой способ борьбы с паразитом был им в новинку. Так что там у нас следующий пункт? Ага, точно. Надо организовать себе рабочее место. Причём ни в кабинете, ни снаружи нет ни единого лишнего стола и стула. Эй, ребята, а где вы себе столы раздобыли? Решила ещё разок попытаться наладить диалог с коллегами я. Может, впечатлённые моей находчивостью, они подобрели? Ага, разбежалась. На меня глянули как на дуру. Ну нет, новенькая, сама разбирайся, выразило общее мнение рыжее Зальда. Если шеф тебе не захотел облегчить задачу, значит, хочет, чтобы ты помучилась. Я себе не враг, чтобы ему мешать. Можно подумать, только это их и останавливает. Видно же, что им очень хочется понаблюдать, как я мучаюсь. Где только таких гадких сотрудников понабрали? Или только такие тут и уживаются?